Пролог. Заметки из Ирландии. «В наше время невозможно говорить о фондовом рынке, не коснувшись событий 16-20 октября 1987 года. Для меня это была одна из самых необычных недель в жизни. Лишь год спустя, немного отстранившись, я начал выделять в беспрецедентной шумихе подлинно ценные моменты, значение которых не уменьшается с течением времени». То, о чем не следует забывать, мне вспоминается так. В пятницу, 16 октября, мы с кэрлин моей женой, отлично провели время, разъезжая на автомобиле по дорогам графства Корк, Ирландия. Я редко беру отпуск, а уж путешествие для меня – экстраординарное событие. Мне даже не попался на глаза офис какой-нибудь публичной компании, в который можно заглянуть. Обычно я готов сделать крюк в 100 миль, лишь бы получить из первых рук информацию об объемах продаж, уровне запасов и прибыли, но в этот раз – Казалось, что в радиусе 250 миль не существует ни отчетов S&P, ни бухгалтерских балансов. Мы отправились в замок Бларни с его легендарным камнем, дарующим красноречие тому, кто его поцелует. Этот камень вмурован в парапет на головокружительной высоте. Чтобы добраться до него, нужно лечь на спину и, прогнувшись над зияющим проемом, ухватиться за металлические поручни. Целование камня красноречия, как и обещают, «Производит неизгладимое впечатление, особенно то, что удалось выбраться живым. Мы приходили в себя после «Камня Красноречия» целый уикенд, играли в гольф в субботу в Уотервилле и в воскресенье в Дуксе, прокатились на машине по красивейшему круизному маршруту «Кольцо Кэрри». В понедельник, 19 октября, передо мной стояла трудная задача, требовавшая предельной сосредоточенности и выдержки. 18 лунок поля для гольфа килин в Келарни, одной из самых сложных площадок мира». Погрузив клюшки для гольфа-машину, в машину, мы с Кэролин отправились на полуостров Дингл, на одноименный морской курорт, где поселились в гостинице «Шкелик Хоутел». Наверное, я очень устал и до конца дня не выходил из номера. В тот вечер мы ужинали с друзьями Элизабет и Питером Каллери в знаменитом ресторане «Дойлс», где подают морепродукты. На следующий день, 20-го числа, мы улетели домой. Неприятные мелочи. Конечно, были и мелкие неприятности. Оглядываясь назад, понимаешь, что они вряд ли заслуживают упоминания. В воспоминаниях должна оставаться «Сикстинская капелла», а не мозоли, натертые во время экскурсии по Ватикану. Но раз уж я взялся за детальное изложение, скажу и о том, что беспокоило меня в то время. В четверг, когда мы отправились в Ирландию, по окончании рабочего дня, Доу Джоунс упал на 48 пунктов, а в пятницу, когда мы прибыли на место, еще на 108,36 пункта». Это заставило меня усомниться в правильности выбора момента для отпуска. Я думал об индексе Доу Джоунс, а не о камне красноречия даже в тот момент, когда целовал его. На протяжении уикенда между раундами игры в гольф я искал телефоны, связывался со своим офисом и договаривался о том, какие акции продавать, а какие покупать, если падение рынка продолжится. В понедельник, когда я играл в гольф-клубе в Килин в Киларни, Доу Джоунс упал еще на 508 пунктов. Благодаря разнице во времени, игра закончилась за несколько часов до того, как на Уолл-стрит прозвенел звонок, открывающий торги. Иначе я бы играл в тот день еще хуже. Ощущение приближающегося конца света не покидало меня с пятницы. Пожалуй, именно поэтому я играл хуже обычного, хотя у меня и в нормальных условиях это получается ужасно, и даже забыл результат игры. В память зато то врезался другой результат. То, что за одну торговую сессию миллион пайщиков фонда Magellan Fund Потерял 18% стоимости своих активов или 2 миллиарда долларов. Я был настолько поглощен этой неприятностью, что не видел ничего вокруг по пути в Дингл. С таким же успехом я мог ехать по 42-й улице или Бродвию. Я вовсе не проспал до конца дня в гостинице, как могло показаться. Нет, я разговаривал по телефону с главным офисом и решал. Какие из полутора тысяч акций портфеля моего фонда нужно продать, чтобы денег хватило для погашения необычно большого количества изымаемых паёв? Запас наличности был вполне достаточен для работы в обычных условиях, но мал для ситуации, сложившейся в понедельник 19 октября. Был момент, когда казалось, что мы на пороге чего-то ужасного. светопредставления глубочайшей депрессии или как минимум краха Уолл-стрит. Мы с коллегами продавали всё, что только можно. Прежде всего, акции некоторых британских компаний на лондонском рынке. В понедельник утром уровень цен в Лондоне был выше, чем в США благодаря небывалому урагану, из-за которого лондонская биржа не работала в пятницу и избежала серьезного падения цен. Затем акции американских компаний в Нью-Йорке, в основном в начале торговой сессии, когда Доу Джоунс лишился только 150 из 508 пунктов, потерянных в тот день. После ужина в ресторане «Дойлс» «Если бы меня спросили, я не смог бы сказать, что нам подавали. Когда ваш взаимный фонд теряет сумму, равную ВНП небольшого островного государства», вам не до разницы во вкусах трески и креветки. Домой мы вернулись 20 потому что произошедшее настоятельно требовало моего присутствия в офисе. Я увидел именно то, к чему себя и готовил. Честно говоря, все это меня сильно расстроило. Уроки октября. Я всегда считал, что инвесторы не должны обращать внимания на взлеты и падения рынка. К счастью, большинство из них именно так и поступили. Лишь 3% держателей счетов «Фиделити Магеллан» поддались панике и перебросили свои средства в фонды денежного рынка в течение той недели. Паническая продажа – всегда дешевая продажа. Даже если события 19 октября и заставили вас понервничать, не стоило продавать акции тут же и даже на следующий день. Можно было постепенно сокращать портфель акций и выйти из переделки с лучшими результатами, чем у тех, кто поддался панике. Хотя бы потому, что начиная с декабря, рынок стабильно рос. К июню 1988 года он отыграл 400 пунктов и таким образом компенсировал более 23% потерь от спада. К многочисленным урокам, которые преподал нам Октябрь, я могу добавить еще три. Первое. Не позволяйте неприятностям уничтожить хороший инвестиционный портфель. Второе. Не позволяйте неприятностям испортить хороший отпуск. Третье. Никогда не уезжайте за границу, если у вас недостаточно денег. Деталей, о которых я могу говорить без конца, хватило бы на несколько глав, но думаю, не стоит тратить ваше время понапрасну. Я предпочитаю писать о более полезных вещах, в частности о том, как отыскать самые лучшие компании. Неважно, насколько падает рынок, на 508 пунктов или на 108, в конечном итоге побеждают именно лучшие компании, а вот средненькие терпят неудачу. И все-таки, если я вспомню, что именно нам подавали в тот день в ресторане «Дойлс», то обязательно сообщу вам.